Глава 6. О женском предназначении и о поприродных умениях. Женам подобает кротость – соглашаться во всем с отцом, супругом, старшим родственником мужеского пола. И в целом с любым мужчиной – залог счастливого девичества, успешного замужества и добродетельного вдовства. Раздел «Наставление для жен» из того же уложения То есть вы хотите, чтобы я поехала с ним? Вилда бросила на капитана грула холодно-ядовитый взгляд. Тот сидел напротив неё, откинувшись на стуле, скрестив на груди руки и вытянув длинные ноги. «Вместе с дочкой в качестве прикрытия и кормилицы?» «Да!» Полковник прямо-таки лучился доброжелательством. «Вы лучшая кандидатура из всех возможных!» Оборотница демонстративно огляделась вокруг и саркастически хмыкнула. «Но я могу отказаться, правильно я понимаю, Мейс-полковник?» Деловито проговорила она. «Это ведь не входит в перечень моих обязанностей по контракту?» «Нет, не входит», — вынуждено признала начальство. «Но вы, как мать, можете помочь этому бедному ребёнку. Из сострадания, Вилда, как мать, я прежде всего должна думать о своей дочери». Жёстко ответила волчица. «А вы сами сказали, что на мальчика охотятся. Могу ли я подвергнуть мою малышку опасности?» «Я смогу защитить и детей, и тебя», — напомнил грул опираясь на стол и наклоняясь к ней. «Ну, вы герой, капитан, это всем известно». Она даже не шутила. Но один волк не одолеет стаю шикалов. «Я могу поехать с ними», — с воодушевлением вступил в разговор маг. «В качестве родственника». «Лучше в качестве прислуги, садовника или дворецкого», — скорректировал Нормин. «Видите, Вилда, втроем вы уже грозная сила. Представим вас зажиточной парой из вестницы. Все странности можно будет списать на это. Плюс в доме напротив мы организуем пункт наблюдения». «И если вдруг вас обнаружат, преступников быстро скрутят. А кто будет выполнять мою работу?» Резонно поинтересовалась Хедвик, машинально поправляя висевшую на груди безмятежно спящую дочку. Маленький Кирберт свернулся щеночком в застеленной полотном корзине, стоящей рядом с Гейбом. «Вообще-то у меня полугодовой отчёт, и в казначействе сократят финансирование на следующий год, если я не сдам его вовремя, а меня оштрафуют. И вам нужно в срок начислить и выдать жалование, или нет?» «Вы найдете мне замену за...» Она посмотрела на часы на стене. «Полтора дня. После ухода предыдущего инспектора отдел стоял три месяца. Я еле разобралась с накопившимися бумагами». «Может, вы просто будете заниматься детьми? А из ваших обязанностей оставим пока только отчетность. Это же всего на три-четыре месяца. Затем нагоните. С вашими-то талантами!» Листиева предложил полковник. Вилда обвела всех изумленным взглядом. «То есть вы хотите меня использовать не только как прикрытие и кормилицу, но и как няню?» – произнесла она. «Чтобы я целый день ухаживала за детьми? А какая тебе разница, за одним или двумя?» – недоуменно и осторожно спросил Гроул. «Но это твой ребёнок!» – проговорила Вилда. «Ты-то что будешь делать, кроме как присутствовать рядом?» «Защищать вас, конечно», – ответил Гейб, чувствуя, что разговор идёт куда-то не туда, и он чего-то не понимает. «Вдруг-то на нас нападут, а я уставший». Вилда резко выдохнула и поднялась. «Исключено!» – отрезала она. «Я только из жалости к малышу и уважения к вам, полковник, выслушал ваше предложение. Но вы предлагаете мне бросить то, что я с таким трудом наладила. Дом, столицу, уехать тролль знает куда и посвятить всё своё время чужому ребёнку, пока его опекун отдыхает под прикрытием? Нет, ни в коем случае. А будете настаивать? Уволюсь!» Полковник с отчаянием поёрзал на своём стуле. «Миссис Хедвик, милая, успокойтесь», — заворковал он, бросая на Гроула убийственные взгляды. «Никто не хотел делать вас с Капитан Гроул справлялся с упившимися троллями. Он способен и сам позаботиться о ребёнке. Что он и сделает. Правда, Гейбер Террих?» «Да-да», — буркнул Гейб. Волчица презрительно фыркнула, словно не верила. «Но, к сожалению, без грудного молока нам не обойтись. А искать кормилицу-волчицу на стороне — это терять несколько дней». и ставить под угрозу прикрытие. Да и всегда есть риск, что ребёнок не примет ещё одну кормилицу. Что касается вашей работы, вы сможете работать на новом месте», — воодушевился он. «Мы обеспечим вам все условия, а Гроул сможет иногда приглядывать и за вашей дочерью». Гроул сглотнул и поймал очень скептический взгляд Вилды. «Он только вчера ребёнка первый раз взял на руки», — сказала Вилли со скепсисом. «Он же не умеет ничего! Научится!» Жизнерадостно отбивался полковник. «Научишься же, Гейбард «Так точно», — оскалился в ужасе Гроул. «Нет, вы не понимаете», — покачала головой Вилда. «Столько документов с собой перевозить. Да пока я их собираю и сортирую, неделя пройдёт». гей понятливо молчал под убийственным взглядом полковника. «Хедвик, а мы вам зарплату поднимем», — оживился Нормин. «Вы как раз на неё сэкономили. И не только на неё. Двойная ставка вас устроит». «Двойная ставка, начиная с сегодняшнего дня, и премия за сложные условия после сдачи отчёта», — отчеканила оборотница. «Годится!» — торопливо согласился полковник, пока она не запросила ещё чего-нибудь. «Тогда начинайте подготовку к отъезду! Немедленно! Старшим группа назначаю капитана Гроула!» Билда Хедвик не могла поверить, что согласилась провести несколько месяцев в компании Гейберт Эрих Гроула. С момента их расставания прошла уже целая жизнь. Но он очень обидел её тогда, а оборотни не прощает предательства и трусости. Она понятия не имела, что воля судьбы и протекция посла закинет её в то самое отделение полицейской стражи, в котором служил гейп Однако в первый же день услышала знакомое имя, а затем и нашла его в документах. Раньше он работал в группе быстрого реагирования на другом участке, а здесь получил звание капитана и должность старшего сыскаря. Вилда не была уже той нежной и безумно влюблённой девушкой, которая пошла против воли отца, связавшись с сиротой без клана. И всё, что она чувствовала сейчас, было застарелой обидой. Тем более, что в её жизни появилась Морна, с которой не оставалось времени на что-то ещё. И был, пусть недолго, такой замечательный человек, как Уильям. Может, она не любила его с тем безумием и самоотдачей, как Гейба, но он никогда не делал ей больно и не предавал. Ровно до тех пор, пока не умер. Но у неё хотя бы осталось морно. Дети-оборотниц всегда рождались оборотнями, даже если отцом был представитель другой расы. Разве что окрас шерсти мог слегка отличаться. Отец говорил ей, что безродный Гроул искал её на землях клана. И она даже иногда задумывалась, что было бы, если бы она не уехала на прямую вестницу, а отправилась залезывать рану в родной клан в горы. Что бы ей сказал гип и смогла бы она его простить? Но потом она вспомнила, как было ей больно, когда он её вышвырнул, словно бесполезную вещь, как был эгоистичен, и всякие сентиментальные размышления прекращались. «Ключи от конспиративной квартиры у Мака. Он привезёт мои вещи, а потом может поехать к себе домой». Волк, едва не сияющий от облегчения, двигался рядом с Вилдой к её кабинету и на ходу отдавал распоряжение. Волчонка он держал на плече. «Ночевать будем все на новом месте. Я соберу вещи без вашей помощи», — отрезала Вилда. «О себе позаботьтесь». «Тс, потише, Вилли», — хмыкнул оборотень. «Не обязательно вести себя как стерва. Ты же можешь быть славной девочкой. Я знаю». «Вот что, Гроул!» Волчица остановилась и жестко взглянула ему в глаза. «Мы работаем в одной конторе, и некоторое время будем вынуждены жить в одном доме. Но, повторяю еще раз, оставь свои намеки на наше прошлое при себе. Мы будем жить рядом, но не вместе. Запомни это». «Иначе я не постесняюсь напомнить. Ты понял? Повтори!» Гейб легкомысленно пожал плечами. «Рядом, но не вместе. Помнить об этом, пока мы живём вместе. То есть рядом». Вилда рыкнула и пошла быстрее. Гроу временами был очень взрослым, но иногда будто и не повзрослел. Прошло 10 лет, и ничего не изменилось. «Скоро увидимся, чтобы покормить этого бандита!» — крикнул он ей вслед. «И спасибо, что согласилась, Вилли!» Прежде чем уехать, гролу нужно было сдать текущие дела, так что освободился он только к ночи. Мелкий, к счастью, не обернувшийся младенцем, сначала спал, потом проснулся, выбрался из корзинки и бегал по кабинету, заинтересованно принюхиваясь. Периодически он издавал голодный плач, и Гейб трусцой относил его в кабинет Вилды и потом так же быстро уносился обратно. Вилда к вечеру тоже устала, и в очередной приход Гейба обернулась волчицей, чтобы покормить сразу обоих детей. Она лежала на полу, вылизывая одного и другого. Дети урчали, чмокали и перебирали лапками. И картина была до того идиллической, что Гроул засмотрелся и очнулся только тогда, когда Вилда оскалилась и рявкнула на него. К нему она явно не испытывала такого же умиления, какое сразу проявила к мелкому. Всё остальное время Гей был так занят, что почти не обращал на щенка внимания. Оказалось, что зря. Бывший бандит. Надел по всему полу не только лужиц, но и кучку, в которую Гроул благополучно наступил. «Какого ленялого хвоста ты не можешь потерпеть?» Брезгливо, тряся сапогом, зарычал он. Мелкий испуганно попятился, прижав ушки, и заскулил. Волка где-то глубоко кольнула совесть. Он не любил, когда дети боятся. «Ну, не скули!» Гей подхватил волчонка на руки. «Я тебя не обижу, правда? У меня просто голос громкий, и для меня всё это в новинку». Щенок вякнул и лизнул его в губы. Волк силы отёр губы рукавом. «Ты, конечно, милый малец», — объяснил он. «Но я пока не готов целоваться с бандитскими воротилами». Щенок, понимающе тявкнул и снова его лизнул. Гейб со вздохом опустил его, нашёл тряпку и принялся оттирать пол. К тому времени, как капитан закончил с делами и уборкой, давно стемнело. Малыш выспался и проголодался О чём оповестил громким рёвом. Гроул прошлой ночью не спавший двух часов, день проведший на ногах. Только с парой бутербродов в зубах и умирающей от желания эти ноги вытянуть, или протянуть уже, всё равно такая жизнь не мила. Громко застонал. «Опять!» Он взял ребёнка на руки. «Хотя я сам завыть готов. Так что понимаю тебя. Хвостик, потерпи. Сейчас тебя покормят. Твоя мамочка ещё не ушла. Наверное». «Мамочка?» В дверях, недовольно подняв брови, стояла уставшая Вилда. морно снова обернувшаяся толстым пушистым и серым щенком, прыгала у её ног. «Я вживаюсь в легенду», — объяснил гейп с готовностью протягивая ей мальчишку. Та взяла, прошла к его столу и села, удобно подвинув стул Её дочка недовольно тявкнула и подпрыгнула, пытаясь укусить в который раз отбирающего мать чужого волчонка. «Морда, милая, успокойся». Мать погладила её по холке, по острой мордочке. «Малыш просто голоден. Я твоя мама. А молока хватит вам обоим». Конфликт не успел разгореться. поскольку в кабинет ворвался весёлый маг с огромной корзиной, от которой пахло жареным и пареным. «Я решил не дать вам умереть с голоду!» Он начал выкладывать снеть на свой стол. «Дома еда тоже есть!» С опаской сообщил он другу, увидев, как гейп набрасывается на добычу. «А кто это у нас?» Спросил, наклоняясь к Морне. «Какая красавица! Можно тебя погладить, малышка?» Маленькая оборотница тявкнула и начала подскакивать, как мячик. Судя по всему, скакать она так могла до ночи. «Подкрепишься?» Гей протянул Вилде ломать хлеба с хорошим куском мяса. Стейк был сочным, слабо прожаренным. «Да, давай». Волчица начала есть, не прерывая кормление. Морна вертелась у стола, принюхиваясь. «Можно ей дать что-то?» – спросил Мак, глядя на Вилду. «Нет». Категорично покачала головой мать. «Она маленькая ещё. Ест только молоко, пюре и каши. Иногда даю погрызть косточку для здоровья зубов и кусочки мяса на пару». Некоторое время Вилда, Гейб и младенец молча ели, а мак рассказывал о делах. «Что это за звук?» — насторожилась волчица. Отняла от груди наевшегося малыша, отдала оборотню и заглянула под стол мака. Там сидела её дочка и пыталась откусить кусок куриного окорочка. Получалось только облизывать. Она сердилась и изо всех сил трепала мясо острыми зубками. Их было уже 12 но получалось всё равно плохо. «Кто ей дала окорочок?» Она посмотрела на Мака, на Гейба. «Она так выпрашивала», — отвёл глаза Гроул. «А если бы она у тебя сигарету выпрашивала, ты бы тоже дал? У неё от жирного и жареного может быть расстройство желудка», — возмутилась Вилда. гейбер Эрих Гроул, разве ты не слышал, что слово матери — закон?» «Да вот как-то не пришлось», — буркнул Гейб, встал и направился к двери. «Извини, Вилли, я не знал. Думал, ты слишком строгая просто. Не прав». Он отступил под взглядом, полным ярости. «Пойду, руки помою». Нашелся он и сбежал. Выбор нового места жительства полковник Нормин объяснил так. «Где лучше всего спрятать яйцо?» «Правильно, среди других яиц. Сибаи — небольшой городок, но там в окрестностях живут несколько небольших волчьих кланов. Да и в самом сибае есть ваши сородичи, пары и одиночки. Ваш приезд будет выглядеть естественно». Многие родители переезжают туда ради ровного климата и теплых источников на соседнем курорте Баден. Там шумно и многолюдно, а из Сибая туда легко добраться. В Сибае, кстати, тоже есть несколько источников. Они мелкие, но для детей сойдет. По легенде, вы из зажиточных ремесленников. Живете в окрестностях столицы. У вас своя мастерская. гейп у нас хороший плотник и столяр. Вилда участвует в семейном предприятии как финансист. Вас зовут Фанс и Олла Ристерт. «А меня?» – вмешался Льял Маккензи. «А тебя, Мак?» «У имфильям, у Фанса и Олы, дети погодки, с минимальной разницей в возрасте. Малыш слабый. У Вилды после родов пошатнулось здоровье. Вот и пришлось переселиться поближе к целебным водам. Мафия будет искать одинокого волка с ребенком, а не семейную пару с двумя. Скорее всего, начнут прочесывать клановые земли волков на севере. Полезут в вестницу. Но додуматься, что вы спрятали в Сибае, не сможет даже менталист». «Вот амулеты смены внешности для вас всех!» Он подвинул к краю стола три коробочки. «Разбирайте подотчет. Потом вернуть в хранилище». «Как они работают?» — спросила Вилда, подозрительно обрывая ленту с учетным номером и открывая коробку. Внутри лежал кулун с обычным резным камушком в виде листика. «Слегка меняет внешность. Другая форма ушей, носа, подбородка. И все. По фотографиям газетчиков вас узнать будет невозможно. Да и если знакомый попадется навстречу...» вы покажетесь ему похожи на себя, но не более. Надевайте. Да, в зеркалах вы тоже будете отражаться с изменённой внешностью». Некоторое время они привыкали к новой внешности и разглядывали друг друга. Лица казались знакомыми и одновременно чужими. Будто какой-то шутник где-то чуть-чуть нарастил объёма, где-то убавил или вдавил. «Ты всё равно красотка, Вилда», – попытался утешить грол глядя, как волчица озабоченно разглядывает в зеркальце увеличившиеся нос и щёки. Ола отрезала Анатоном. «Лучше помолчи. Привыкай называть меня так. Фанс».